Двадцать третья глава. Пока Рис умирает в одиночестве, Джордан приходит в себя в бетонной коробке, лишенной мебели. Лампа с оголенными проводами, доплачущие трубы — единственное украшение интерьера. Девушка отчаянно пытается вспомнить, как здесь оказалось. Но чем больше она прикладывает усилий, тем сильнее разрастается боль в затылке. Все вокруг плывет и мерцает. главно приобретает ауру, похожую на радужные бензиновые пятна. Попытки Джордан встать ни увенчались успехом. Она напрочь утратила контроль над конечностями, лишь пульсирующие покалывания в руках и ногах подтверждали, что они всё ещё на месте. И тогда тень в противоположном углу стала заметной. Чёрная, словно сотканная из самой тьмы, она отделилась от бетонной стены и приблизилась к девушке. Теперь стало возможным разглядеть зачесанные русые волосы. Две пряди симметрично спадали до самых скул. Хищная белозубая улыбка разрезала лицо пополам. Джордан зажмурила глаза. Для неё тень оставалась незнакомцем, но где-то в глубине разума стали пробуждаться воспоминания. Добро пожаловать, Джордан. Глухой баритон, что так подходил этой внешности, завибрировал в воздухе. Этого оказалось достаточно, чтобы девушка вспомнила его имя и все, что предшествовало данному событию. «Где Макейла?» — едва смогла спросить Джордан. В горло словно залили клей. Эта стерва сбежала при первом же намеке на опасность. Зло выплевывает Август, а потом добавляет с улыбкой. И даже не попыталась предупредить друга. Они не друзья, могли бы быть. но не стали. Джордан хочется об этом сказать. Но очередная волна головокружения вновь заставляет закрыть глаза. Всё ещё стоит на четвереньках. Девушка прижимается виском к стене. Её прохлада словно глоток морского воздуха. Август выходит вперёд. Носки коричневых ботинок почти касаются сжатых кулаков Джордан. Майкел пытался прикрыть тебя, сказав, что ты всего лишь глупая девчонка. который по ошибке забрала в клуб. Догадываешься, что в этих словах правда. Ты очень глупая. Август садится на корточки и обхватывает подбородок девушки. Ей приходится открыть глаза и столкнуться с этими зелёными омутами. Ведьминны топи, ямы, кишащие змеями, сырники, душищие розы. Это что угодно, ну не глаза живого человека ты пришла спросить о брате у человека что его убил сумасшедший смех пришедший из глубин ада не иначе разносится по комнате Джордан слышит лишь звук разлетающийся на осколки надежды или это её плач август отворачивается слёзы девушек для него противны он принимается расхаживать по комнате Словно артист перед огромной публикой, голос, наполнен экспрессией, а руки не в силах найти покоя. Твой братец едва не разрушил то, на что я потратил всю свою жизнь. Я знал, что кто-то сливал ему информацию, но даже подумать не мог на Макейлу. Эта девица делала столько грязной работы. Чёрт, да её руки окаравлены больше, чем мои. Наигранный вздох вырывается из лёгких мужчины. Но кому-то придётся за это ответить, да? Джордан. Широким шагом Август подходит к двери и дважды стучит кулаком. Ты знала, что твой красавец брат уже бывал здесь. Он разминает рукой шею, словно готовясь к чему-то особенно важному. И твой парень тоже, знаешь, теперь уже не выглядит так странно. то, что ты попала сюда. Дверные петли застонали, точно плакальщицы, пуская внутрь двух мужчин в камуфляжных костюмах. Их руки, испичрённые набухшими венами, крепко держали стальную бочку. Слаженные шаги почти не позволяли воде проливаться. Маккело рассказывала о таинстве посвящения, дрожащим от возбуждения голосом спрашивает Беннетт: Вместо твита Джордан Пейтс встать. Её руки нащупывают холодную стену и на этом всё. Она садится на поджатые ноги, так и не сумев подняться. Нужно обрести контроль над телом. Дыши глубоко, не слушай его. Но голос такой сильный, что хрустят кости. Властный тембр звучит прямо внутри головы, пока мужчины волочат бочку к центру комнаты. Август наблюдает. Игры света в её глазах блестят быстрее танцующих фейри. Он лениво продолжает свой рассказ, даже не оборачиваясь к Джордан. Всё начинается с подготовки. Долгие месяцы мы подготавливаем игроков, морально убиваем. Первое, что важно сделать заставить поверить, что в целом мире нет никого, кто смог бы их спасти. Это ты делаешь со мной? Специально говоришь, что Шон мёртв, чтобы я потеряла надежду? Но я чувствую, он сумел сбежать. Когда мы отбираем людей, которых готовы принять в свой клуб, нам необходимо убедиться, что они не передумают. Они должны действительно не иметь страха перед смертью. Это я и проверяю. Первое испытание испытание голодом. Мы просим не есть игроков за сутки до начала посвящения. Бочка с грохотом опускается на бетонный пол. Вода расплескивается, образуя под ней темные круги. Все так же безмолвно мужчины удаляются. Щелчок дверного замка убивает последнюю надежду на спасение. Теперь внимание Августа. Полностью обращено к пленнице. Он нарочито-медленно шагает в ее сторону, гипнотизируя. Словно змий до бычу. Слова звучат высоко и звучно. С подобным звуком священник читает проповедь. Обессиленные они пребывают сюда, чтобы столкнуться со вторым испытанием, испытанием смертью. Игроки знают, что никто из них сегодня не умрёт, но страх всегда выше разума. Если я вижу, что кто-то боится умереть, тень падает на Джордан. Ещё три шага. И мужчина окажется слишком близко. Но девушке даже некуда отползать. За её спиной толще бетонная. Это может действительно случиться. Один шаг. Знаешь, что мне нравится больше всего? Два. То, как в играках всплывает желание жить после подобной ночи. Они чуть не умерли и теперь знают, каково это. Они хотят жить. Но договор уже подписан. 3 августа протягивает Джордан руку, раскидывая пальцы, словно паучью сеть. Сыграешь в игру, Джордан. Мужчина дамокловым мечом нависает над пленницей. Она не смеет пошевелиться, и от нетерпения желваки августа перекатываются под кожей. В комнате давящая тишина, даже полёт пёрышка не остался бы незамеченным. И в тот момент, когда зрачки Беннета вспыхивают адским огнём, он хватает Джордан за волосы, рывком поднимая на ноги, со всей силой, что присущ только чудовищам, Август волочит девушку к бочке, при этом его лицо обыденное, с таким лицом подобает читать газету в метро или заниматься уборкой, но никак не мучить человека. Джордан всхлипывает, замечая неминуемое приближение к бочке. Нет, нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста, нет. Остановившись у цели, Август всё ещё держит девушку за волосы на затылке. Второй рукой он обхватывает подбородок. Помнишь правило? Шепот тон, подобно змее, что готовится к нападению. Всё закончится, когда я выбью из тебя страх смерти. И прежде чем Джордан успевает сделать вдох, Беннет погружает её голову в бочку. Обжигающая ледяная вода неудержимым потоком проникает в нос, рот и уши, выбивая всякие мысли из головы. Тело действовало по инстинктам. Единственная установка выжить. Для начала нужно задержать дыхание, но горло безудержно содрогалось в кашле, пытаясь вытолкнуть попавшую воду. что только приводило к новой порции жидкости в организме. Горло и грудь горели. Казалось, не вода попала внутрь, а раскалённая вулканическая лава. Джордан обхватил край своей металлической тюрьмы руками, оттолкнуться назад, сделать хотя бы один глоток воздуха. Но хватка в густе не ослаблялась ни на секунду. Руки, топившие не один десяток человек, выполняли задачу с точностью опытного командира. И когда Джордан уже казалось, что сейчас она умрёт, сильные руки потянули наверх. Девушка всё ещё не может сделать вдох, потому что вода изливается из её рта. Грудная клетка сокращается так сильно, что её едва не тошнит. Но когда Джордан наконец-то удаётся сделать заветный глоток воздуха, лёгкие вспыхивают жаром небывалой силы. "Ты не слушала, Джордан!" рычит Август прямо в лицо. Он так злится, что создаётся впечатление, будто всё, что происходит, это по вине самой девушки. Она заслужила, чтобы тонуть в ледяной воде, и только она может это остановить. Пожалуйста, не надо. Только и может вымолвить Джордан. Вообще удивительно, как слова ему удаётся покинуть горло, чувствуя, словно оно давно разорвалось на кусочки от боли. Но август не приступен. Его зрачки вновь вспыхивают черным пламенем. Но на этот раз Джордан. Готова. Прежде чем погрузиться в воду, она делает хороший вдох. Терпи. Он сказал, что игра закончится. Как только ты перестанешь бояться. Но постепенно тело обретает контроль над разумом. Оно движется само по себе. Нелогично и бессознательно. Это кей маленький робот, чьи контакты перемкнуло. Джордан барахтается, попеременно открывая глаза и рот, крутит головой из последних сил, стараясь перевернуться на спину. Руки хватаются за воздух в бессильных попытках найти опору. Я здесь умру. Но эта мысль уже не кажется такой ужасной. Страху и страданиям наконец-то придёт конец. Нужно только прекратить сопротивляться. И Джордан прекращает Эйфория разрывает мир на множество ярких кусочков. Смех мамы и Шона, улыбка Риза, что так не свойственна его лицу, перепалки Лин и Кайсона. Джордан отдается течению этих звуков, и какофония уносит ее в беспамятство.